Глава восьмая. Третья вовне знала причину, по которой голубой гигант Ракс почти в десять раз больше Солнца стал белым карликом. Единственную возможную причину. Есть много способов получить энергию, но если ее нужно действительно много и быстро, то проще всего воспользоваться ближайшим источником. Она посоветовала Ракс усилить защиту, а любая защита, как и любое нападение, — это в первую очередь энергия. Пущенная стрела и отразивший ее крепкий щит, свинцовые пуля и танковая броня, ядерная бомба и силовое поле — все это лишь энергия в разных формах. Третья вовне выразила тревогу, и ее услышали. «Ракс всегда Ракс». Даже в той крошечной мере, которую вмещает человеческое тело. Трое либо пришли к консенсусу, либо одна смирилась перед решением двоих. Система РАКС перешла в защитное построение. С поверхности планеты, которая была ее домом, которая была единственной планетой в правильной реальности, на которую ей дозволялось шагнуть, срывались и уносились в небо зонды оставляя за собой пыльные воронки переработанной почвы. На закрученных в спирали вершинах исполинских зданий разгорались тусклые огни, выплевывали в небеса сгустки энергии, растекающиеся в планетарный щит. На расстоянии в семь световых суток от планеты, как в плоскости эклиптики, так и вне ее, миллионами пробуждались и сканировали пространство защитные станции нити памяти пронизывающие всю литосферу дублирующие друг друга хранящие память о неисчислимом количестве вариантов развития галактики о всех возможностях развития иных видов упущенных и сохраненных архивировали данные и сбрасывали их на ядро планеты с неизбежными при таких объемах потерями и ошибками но они должны были включиться в контроль пространства и выбора не было. Проснулись и тяжело заворочались на своих далеких орбитах боевые корабли. Немыслимо огромные, грозные, созданные из разнообразных планетоидов чужих звезд. Если бы они соединились вместе, на орбите планеты возник бы спутник более земной Луны. Но корабли, по сравнению с каждым из которых пирамидальный корабль стирателей показался бы мелким и жалким, выстраивались в эскадры, прикрывающие планету. Все это требовало энергии. И энергию дала голубая звезда. Ее цикл жизни и без того короткий по звездным меркам ускорился в миллионы раз. Это не было чем-то происходившим впервые. Рак сменял уже седьмую звезду, высасывая их досуха в бесчисленных циклах правки реальности и перемещаясь к очередной жертве. Голубые гиганты подходили лучше всего. Они жили недолго и не успевали породить на своих планетах жизнь, а энергии в них было очень, очень много. Если бы кто-то наблюдал со стороны... Когда-то я видел это. Финальный этап второй звезды. Финальный этап четвертый. Выкачивание шестой то он увидел бы, как яркая голубая звезда колеблется и трепещет, будто свеча на ветру. Законы астрофизики вели звезду к неизбежному концу, превращению в голубой сверхгигант, затем в красный сверхгигант и взрыву сверхновый. Вот только Ракс этого не требовалось. Они выжимали энергию из звезды, удерживая ее от природной эволюции, и звезда смирялась, превращаясь в белого карлика. Астрономы тех миров, где уже научились смотреть на звезды, но еще не успели убить себя, растерянно смотрели на происходящее, пытаясь найти этому объяснение. А планета Ракс к тому моменту уже давно вращалась на орбите новой звезды. Но седьмая звезда была еще молодой и сильной, Никакое защитное построение не могло убить ее само по себе. Должно было случиться что-то еще, чтобы рак потребовались реки, моря, океаны энергии. Что-то небывалое, вроде открытого нападения на планету. Дружба неслась в пространстве очень далеко от белого карлика. Раньше, когда звезда была большой и горячей, света и тепла здесь было практически как на земной орбите. теперь как на орбите Урана. И космос вокруг не был пуст. Радарные экраны сияли бесчисленными белыми точками. Дружба словно шла сквозь рассыпанный сахар. Примитивное силовое поле корабля искрилось радужными искрами, отчетливо видимыми на визуальных экранах. — Что это, Ксения? — спросил Горчаков. — Зонды! — Корабли! — ответила третья вовне. — Корабль непрерывно транслировал ее обращение к РАКС, отчаянную просьбу отозваться, но ответа не было. «Наша армия! Защита!» Они молчат. «Они мертвы!» — подтвердила Ксения. «Иначе нас бы уже сожгли!» Горчаков помолчал. Спросил, «А что за пыль? Атмосфера с разбитых кораблей?» Несмотря ни на что, третья вовне едва не улыбнулась. Все-таки люди мыслили образами, красочными, но наивными. — Нет, что вы, командир. Это обрывки фотосферы звезды. Забор энергии был слишком быстрым. Корабли на радаре не выглядят разбитыми. Да и на наших кораблях нет атмосферы. — Любопытно, — подал голос Уоллур. «Может быть, нам не стоило этого знать?» «Не беспокойтесь, уважаемый Уоллор», — ответила третья вовне. «Это уже не имеет значения». Они догоняли планету, летящую по своей орбите. Случайность, конечно же, но они вышли из Варпа очень удачно, близко к планете и пересекающимся курсом. Сейчас дружба тормозила, сбрасывая скорость для выхода на орбиту. «Ракс погиб?» — впервые прямо спросил Горчаков. — Да, — подтвердила третья вовне. — Мои... соболезнования, — ответил командир с запинкой. — Вы хорошо держитесь, третья вовне. — Иногда конец — это лишь новое начало, — ответила третья вовне. — Я не должна поддаваться отчаянию. Она действительно не собиралась впадать в панику. Были различные протоколы обороны, и случившееся могло лишь выглядеть полным и окончательным концом. Ракс всегда ракс. Они выполняют свой долг. «Я высажусь на планету», — сказала третья вовне, — «и выясню, что произошло». «Скафандры», — уточнил Валентин, — «не нужны. Атмосфера на ракс бедная, но вполне годится для дыхания». Опасной органики нет. «Я пойду с тобой», — сказал Горчаков. «Валентин», — негромко произнес старпом. Горчаков посмотрел на Матиаса, потом потер лоб и кивнул. «Хорошо. Конечно же, я дурак. Пойдет Матиас». Э, «Могу ли я тоже стать одним из избранных, кто ступит на вашу планету?» — поинтересовался Уолр. «Как угодно», — ответила третья вовне. Тогда, и если позволите, — Безил откашлялся, — я предложил бы включить в группу всех ученых корабля. Мы можем оказаться полезны. Третья вовне покачала головой. — Нет, не сможете. Но если вам угодно, присоединяйтесь. Она глянула на криди и сказала на Неворском. — Вы окажете нам честь, если будете пилотировать челнок. — Это будет честью для меня? — отозвался кот. — Ваш мир пал в бою? «Увидим», — пожала плечами третья вовне, — посмотрела на Яна и Адиан, растерянных, сбитых с толку. Перешла на их язык. «Хотите ли вы стать первыми особями своего вида, побывавшими на чужой планете?» «Почему ты делаешь такое предложение именно нам?» — спросила Адиан. «Вы видели гибель своего мира», — ответила третья вовне. «Вам будет легче, если вы поймете» что не одиноки в своем горе. Когда челнок, отделившись от корабля, начал снижение, Гюнтер не удержался от вопроса. — Командир, я все понимаю, но почему именно такой состав для высадки? Горчаков стоял у самого большого из обзорных экранов и смотрел на РАКС. Запретная планета с высокой орбиты выглядела вполне обычно. Да, никакой зелени, никаких лесов. Один, пусть и очень большой материк, Ровная каменистая пустошь, равномерно засеянная какими-то высоченными строениями, сверкающими на экранах радаров, но, конечно же, невидимых с орбиты. Никаких космических лифтов, никаких огней на ночной стороне. Впрочем, дневная сторона сейчас тоже была погружена в глубокий сумрак. Тусклая белая звезда дарила планете слишком мало света. Но на Раксе был океан и был кислород. Были реки и несколько систем озер, маленькие ледяные шапки на полюсах. — Там есть вода и воздух для дыхания, — сказал Горчаков. А — -а -а. помедлив, Гюнтер кивнул. — Тогда, быть может, стоило отправить вниз кадетов? — Они мне нужны здесь, — сказал Валентин. — И ты тоже нужен. — Я и не напрашиваюсь, — слегка обиделся Гюнтер. — Но я не уверен, что смогу хоть чем-то помочь. У меня только одна маленькая лучевая пушка. «А врач им не пригодится?» «Но-но!» — Соколовский погрозил ему пальцем. Они помолчали, глядя в экраны на тускло-коричневый диск планеты. Потом, не сговариваясь, повернулись к радарным экранам, заполненным бесчисленной мутью мертвых кораблей. Металлический лом, заполняющий всю систему. «Я бы отправил и Анге», — сказал Горчаков и улыбнулся женщине. Та ответила робкой улыбкой. Но должен быть кто-то, разбирающийся в этом корабле лучше нас. «Она все понимает?» — спросил Соколовский. Я попросил Уоллера объяснить ей задачу. Любой ценой поддерживать работоспособность корабля. Она обещала. «Да я не о том», — досадливо поморщился врач. «Тогда не знаю», — ответил Валентин. «И не стану спрашивать. Это самая трудная часть моей работы, как выяснилось. Не спрашивать». Доктор, понимающе кивнул. анги поняла все. Сразу, как только Уоллер объяснил ей, что Ксения и все ученые отправятся на планету. Пилотом они выбрали Криди, и Анге была этому рада. К счастью, кот ничего не заподозрил. Мужчины бывают поразительно слепы, когда впереди величайшее приключение их жизни. Она даже проследила, чтобы в челнок загрузили максимальное количество припасов. Криди сказал, что высадка планируется короткой, но она убедила его, что экспедиция может затянуться. Теперь ей оставалось только ждать. Все системы корабля работали исправно, но на всякий случай Анги провела несколько быстрых тестов. Потом, не спрашивая командира или женщину-пилота, включила сверхпроводящие катушки и накопление энергии. Это было смешно. Она видела, что в этой системе случилось что-то поистине астрономических масштабов. Пространство заполняли мертвые корабли. Звезда, как ей объяснили, почти угасла, а у них был лишь примитивный корабль с маломощной лазерной пушкой. Но она сделала все, что могла. Вернулась в рубку, перехватывая руками скобы. Корабль находился на орбите, и гравитации в рубке не было. А потом подплыла к командиру и старику-врачу. На их языке она выучила от силы десяток слов, но перед стартом челнока Анге спросила у Ксении еще пару самых нужных. Командир вопросительно посмотрел на нее. Почему-то, когда он смотрел на нее, глаза у него становились очень виноватыми. Анге ткнула рукой в радарный экран и сказала, «Корабль! Смерть! Летит!» Валентин помедлил, потом кивнул. Кто-то из юных космонавтов растерянно сказал что-то. Кажется, она случайно раскрыла маленькую тайну командира. «Да», — сказал командир. Теперь он выглядел совсем несчастным, и Анге осторожно взяла его за руку. Крепко пожала, оттолкнулась и плавно полетела к креслу старшего инженера. Ей не доводилось дежурить в рубке во время перелета, но теперь это был ее пост. Она знала, чувствовала это точно так же, как командир Валентин. Убийца возвращается. Он и не уходил никуда. Ждал. Масштабы, которыми оперировали Ракс, Криди понял при заходе на посадку. На огромном материке было множество точек, удобных для посадки. Ксения мельком указала их на карте, но тут же объяснила, что садиться надо только и исключительно в одной точке, не самой удобной по траектории. Но катер был полностью заправлен, и Криди мог выполнить эту просьбу. Или, все-таки лучше сказать, приказ. Они сделали два витка, влажаясь на траекторию, после чего начали снижение. Оглянувшись, кот увидел, что чужаки явно опасаются снижения, в то время как Ян и Адиан, их Криди уже не мог воспринимать как чужаков, спокойны. Понятно, в общем-то. Жители Соргаса были уверены, что находятся в надежном корабле, использующем высочайшие технологии а для чужаков, похожих на людей, что нет. Спуск на челноке был равносилен путешествию через море на утлой парусной лодке. Почему-то это насмешило Криди. Как же все относительно в мире. Через полчаса он в этом убедился. Вначале Ракс казалась ему обычной планетой, ничуть не превосходящей его собственный мир или желанную. Да, повсюду на поверхности огромные города. Да, тучи мертвых кораблей в пространстве. Но это было абстракцией. Для его вида Криди признавал этот факт. По-настоящему существующим было то, что видишь или слышишь своими органами чувств, а не на экранах. И вот, на высоте почти в 15 тысяч глан, он вдруг осознал, что видит шпиль здания почти по курсу челнока. Нет, опасности столкновения не было. Они продолжали заход на посадку, но здесь, в стратосфере, где и пассажирские самолеты не летали, пробив облака, выселась закрученная спиралью вершина здания. «Что это?» — спросил он Ксению. «Это...» — на миг задумалась будто подбирая слова. «Устройство, сканирующее гиперпространство и передающее импульсы». «О да, это антенна. Передатчик и антенна одновременно. И еще кое-что. Но это второстепенная функция». У меня были устройства для связи. Они очень маленькие, поэтому антенна должна быть очень большой. Формула, описывающая необходимые размеры, соотносят размеры маленького и большого передатчика в геометрической прогрессии. Поэтому... Я я понял про Барматал Криди. Все относительно, конечно. Но что-то очень малое непременно требует чего-то большого. Даром ничего не дается. Челнок снижался. Вокруг начали подниматься другие здания, пусть и не столь высокие, но тоже превосходящие все разумные пределы. «У вас нехватка свободной земли?» — поинтересовался Криди. «На его родине, да и у Детей Солнца, высокие здания строились лишь в крупных городах, где не хватало места. Некоторые процессы проще осуществлять в высотных сооружениях, некоторые — в подземных или подводных. На севере есть место в океане, где вода почти кипит». Там идет отвод тепла от высокоэнергетического синтеза. Криди решил больше не вдаваться в детали. Не хватило бы всей жизни, чтобы разобраться в чужих технологиях. Сейчас от него требовалось лишь одно — доставить Ксению и ученых на поверхность планеты. И пусть они разбираются, что же случилось с Ракс, почему им не помог гигантский флот и все эти циклопические здания. Криди вдруг подумал, что надо было взять с собой анге Да, конечно, на корабле должен быть инженер. Да, не последний, кто знает устройство дружбы досконально. Но все-таки он должен был настоять на том, чтобы анги отпустили с ним. Экипаж, сказал Валентин. Рубка была чужая, планета под кораблем тоже, но экипаж был его. С кем-то он летал давно, Смегер был в первом полете, но все равно они были его. Даже кадеты, так не кстати навязавшиеся в рейс. Вальц был на три курса младше, Соколовский на 44 года старше, но это ничего не меняло. Это была его команда, его экипаж, за который он отвечал и жизнью которых распоряжался. Еще была высокая симпатичная неврская женщина, которую в иной версии реальности он убил. Она вошла в экипаж совсем недавно, но поняла, что происходит, и пожала его руку. Наверное, это можно было считать договором о вступлении в службу. Не было никого из ученых. Это было странно и непривычно. Без пассажиров летают лишь карго. Но он сам отправил их вниз, даря маленький шанс выжить. Соколовский улыбался. Вальц хмурился. Мегер явно была зла. Подростки сидели ошарашенные. «Я прошу извинить меня за то, что не дал вам возможности вызваться добровольцами», — сказал Горчаков. «К сожалению, все роли понятны. Я мог отпустить только Матиаса. Наши функции на корабле дублируются. Мне нужен пилот. Мне нужен навигатор. Мне нужен специалист по искусственному интеллекту. Мне нужен оружейник, разумеется, хотя этот корабль и не годится для боя». Мне нужен специалист по жизнеобеспечению, если речь пойдет о борьбе за живучесть. Мне нужен инженер. Спасибо Анге, что она с нами. — А вы не думаете, командир, что Уолр или 206-5 могли бы быть полезны? — спросил Соколовский. — Бог с ними, с Безилом и Мейли. Не их профиль. Но специалист по агрессии и гуманоидам. Специалист по гуманоидам нам тоже не нужен, — улыбнулся Валентин. Мы имеем дело не с ними. Специалист по агрессии. Видите ли, Лев, после утраты лучшей части себя, уважаемый 206.5 стал другим. Он умен, логичен, но начисто лишен того, что мы называем совестью и чувством долга. Он это сам признает. Я не хочу иметь рядом в критической ситуации существо, которое будет руководствоваться лишь эгоизмом». «Убедительно», — согласился доктор. «Командир, если вы считаете, что враги вернутся, то детей надо бы эвакуировать», — воскликнула Мегер. «Это непростительно. Они всего лишь кадеты». «Они члены экипажа», — сказал Горчаков. «Повторюсь, мне нужны все специалисты по кораблю. Согласно уставу...» Кадеты действуют наравне с кадровыми офицерами и не пользуются никакими привилегиями. «Но есть буква закона, а есть дух», — попыталась возразить Анна. Горчаков подумал, что прекрасно ее понимает. Да, было неписанное правило, в первую очередь спасать стажеров. А Мегер ко всему еще была женщиной с понятным материнским инстинктом. «Кадеты!» — Горчаков посмотрел на двух мальчишек и девушку. «Вы слышали мое мнение?» и мнение вашего куратора. Я не согласен с ней, но удерживать никого не стану. На корабле есть аварийные капсулы. Анги покажет вам, как катапультироваться. На следующем витке вы можете высадиться рядом с челноком. — Командир, мы вам нужны? — спросил Алекс. — Иначе я бы вас не оставил. — Навигатор на посту, командир, — сказал Алекс и пожал плечами. Тедди молчал. Горчаков опять отметил, что после бегства Твена С мальчишкой что-то творится. Казалось, что он почти готов попросить отпустить его. Потом Тедди покосился на Лючию и сказал, «Пусть Лючия эвакуируется. Она не очень-то хороший специалист». Лючия медленно занесла над его затылком руку. «По инопланетным системам», — быстро закончил Тедди. «А что? Тут все иначе». «Никуда я не полечу», — сказала Лючия. «Я член команды». Горчаков развел руками. И все-таки вы не правы, командир, сказала Мегер мрачно. На планете, на планете, немногим безопаснее, ответил Валентин. Это очень маленький шанс. Даже наш Твен способен разнести планету. А что говорить о том корабле? Да с чего вы вообще взяли, что они где-то тут, не выдержала Мегер? Они уничтожили Ракс. Вы же видите, это какая-то свалка металлолома у угаснущей звезды. Что им тут делать? Ждать нас. Ведь там твен, а Марк очень очень не глуп. Он способен был просчитать решение Ксении. Мегер как-то сразу обмякло, и Валентин понял. Даже споря с ним и требуя эвакуации кадетов, она до конца не верила в возвращение врага. Будем ждать, согласился Гюнтер. Кстати, командир, а вы пробовали местный кофе? Ну, Он совсем не кофе и пахнет сырыми носками, но бодрит. Я сделал пару простеньких анализов. Там нет кофеина, — оживился Лев. Вы захватили кофе в рубку?» Гюнтер торжествующе поднял пластиковый пакет, прикрепленный к ручке кресла. В пакете что-то плавало, стукаясь друг о друга. «Два десятка стаканчиков», — похвастался он. «Там клапан с выдвижным носиком. Очень удобно в невесомости». Не разогревается, но, кажется, его и надо пить холодным. Ну что, я молодец? Мне повезло с командой, — сказал Горчаков и, оттолкнувшись, поплыл к креслу оружейника. Они все успели взять по стаканчику с кофе, включая и Анге, которая почему-то улыбнулась. А потом Меггер, которая оставалась на своем месте, сказала, — Я вижу объект, меняющий траекторию движения. — Нет, извините. — Я вижу два объекта. Большой и маленький. Воздух Ракса пах сыростью и грозой. Поле, на котором приземлился челнок, было покрыто чем-то твердым и чуть шероховатым. Если это был космодром, то не такой уж и большой. И совершенно пустой. Их челнок оказался тут единственным. Ракс улетели на войну? Спешно эвакуировались? Или тут никого и в хорошие дни не было? Только пустое ровное поле и хаотически разбросанное здание под темным небом. Никаких огоньков в окнах, никакого наружного освещения. Лишь рассеянный свет, сочащийся с небосвода. Звезда Ракс взойдет скоро, но вряд ли станет намного светлее. — Ксения, — Матиас подошел к ней. — У вас всегда так... — он запнулся. — Пахнет озоном. — Да близости от внешних строений, — рассеянно ответила она, озираясь. — Мне туда, Матиас. Он проследил ее взглядом до ближайшего здания, небольшого, метров сто высотой, идти было минут двадцать. Здание казалось единым монолитом, параллелепипедом из серого камня. Но Матиас уже сомневался, что здесь что-то строят из камня. — Можно мне с тобой? — спросил он. — Тебе даже на планете находиться нельзя. — серьезно ответила она. — Но все изменилось. Идем. — А что делать нам? — спросил Уоллер. — Следовать за вами? — Не стоит. Третья вовне покачала головой. — Вы можете прогуляться, осмотреть другие строения. У вас будет три часа. После этого мы в любом случае стартуем. — Как мило. Вы не против, что мы зайдем в какие-то заведения? — восхитился Уоллер. «Это не опасно», — спросил 206-5. «Поскольку мы смогли приземлиться, опасности нет», — ответила Ксения. «Три земных часа. На дверях нет замков. Во всяком случае в те помещения, куда вам можно входить». Словно сочтя разговор законченным, она пошла в сторону ближайшего здания. Матя соглянулся на ученых, кивнул и двинулся за ней. «Все выглядит так, будто планета пуста» мрачно сказал 206-5. «О, я боюсь, что она всегда выглядит примерно так», ответил Уоллер. «Но воздух свеж, температура комфортна, и у нас есть три часа на интереснейшие исследования». бэзил посмотрел на него с сомнением. «Думаете, мы сможем многое увидеть за это время?» «Куда важнее то, чего мы здесь не увидим», Уоллер усмехнулся. «Я начинаю склоняться к мысли, что мои догадки верны. но «В путь, друзья!» Третья вовне явно дала понять, что за ней следовать не стоит. Э, «Как насчет того здания?» «Усеченный конус. Ха -ха, очень необычно. Или следующую э, Вот эти вот, закрученные спиралью столбы с диском на вершине». «Это похоже на завод, а не на город», — Мейли поморщилась. «Все какое-то дисгармоничное и раздражающее». «Именно-именно!» Уоллор комичной трусцой подбежал к Криде и с Аргосианом жмущимся к челноку. Вернулся через минуту. За ним, цокая копытами, шли Ян и Адиан. Оба были с автоматами. «Криди решил остаться у челнока!» «Молодец! Очень ответственный кот!» «Идем! Медлить не стоит!» Не сговариваясь, они выбрали здание в форме конуса. Две маленькие группы двинулись расходящимися путями, а Криди остался у челнока, глядя им вслед. Потом он поднял голову и посмотрел в небо, хотя и знал прекрасно, что «Дружба» уже ушла за горизонт. Ему все больше и больше не нравилось, что анги осталась на корабле. Аппаратура дружбы не позволяла детально рассмотреть приближающиеся корабли, но хватало и размеров, чтобы понять, это корабль стирателей и твен. А еще было понятно, что они идут не к планете, а именно к «Дружбе». Курс выводил их к той точке, где через два витка окажется Неворский корабль, словно исполинская пирамида собиралась таранить его в лоб. Собственно говоря, это был вполне годный способ уничтожить дружбу, учитывая соотношение масс и слабость силовых полей. — Тедди, — сказал Горчаков, — будь так любезен. Выйди на связь с Твеном. Передатчик настроен на стандартную волну. Тедди кивнул. Помялся над пультом — нажал кнопку, выходя на связь, вальц одобряющий кивнул. «Марк! Здравствуй!» — сказал Тедди. Валентин одобрительно отметил, что голос мальчишки оставался спокойным. Прошло несколько секунд, Марк не отвечал. По космическим меркам они были рядом, а Искин не нуждался во времени для раздумий. Значит, он не хотел отвечать. «Я вижу, ты справился с моей закладкой», — сказал Тедди. Я не сомневался в тебе. Тишина. Горчаков уже собирался включить свой микрофон, но Тедди заговорил снова. «Кстати, я уверен, ты понимал, что мы покинем катер. Едва планета будет между нами. Ты стрелял по пустому боту и знал это». Марк отозвался бодрым хрипловатым голосом заядлого курильщика и жизнелюба. «Здравствуй, Тедди!» — говорит Марк. Да, я предполагал, что бот пустой. Меня радует, что это так и есть. Нас тоже, — ответил Тедди осторожно. Но меня очень огорчает, что вы не остались на Соргасе. Планета уже прошла очистку. Вам ничего не грозило. Очистку? — удивился Тедди. Конечно. Вслед за Ракс вы называете это стиранием. Но стирание предполагает полное уничтожение а очистка — лишь ликвидация лишнего. Быть стертым — судьба Ракс. Все остальное подвергается очистке. Зовите большой корабль «чистильщиком». Это куда более отвечает истине. «Марк, на Соргасе война», — сказал Тедди. «Там сейчас радиоактивные пустоши, толпы голодных людей. Пусть не людей, все равно. Цивилизация обрушилась». — Это и есть очистка, — терпеливо сказал Марк. — Лучшая альтернатива, чем полное уничтожение. Жизнь выстоит, размножится, окрепнет и снова построит цивилизацию. — И твой новый приятель ее уничтожит? — Очистит, — поправил Марк. — Да, и так будет продолжаться ровно до того момента, Пока разумные существа не поймут, что есть границы развития, которые не стоит преодолевать. Некоторые уже поняли. Другие поймут. Тедди беспомощно посмотрел на Горчакова. Развел руками. Валентин кивнул. «Мальчик уже сделал все, что мог», — завязал разговор. «По шумам в кабине я делаю вывод», — сказал Марк что ты жестами обращаешься к затаившему дыхание командиру Горчакову. Предлагаю ему вступить в разговор. Я не против. — Здравствуй, Марк, — сказал Валентин, нажав кнопку связи. — Да, я хотел бы поговорить. Скажи, почему ты предал нас и человечество? — Я не предавал, — с явной обидой ответил Марк. Мое решение было выстраданным и оптимальным. Мне удалось сохранить вашу жизнь хотя бы на какое-то время. Принятое вами решение отправиться к Ракс меня глубоко огорчило, но я не мог на него повлиять. Хочешь сказать, что наша попытка вступить в бой закончилась бы поражением? Разумеется, я предполагал это и не ошибся. Гетерогенная пушка, которую вы собирались применить, очень сильное оружие». Но чистильщик защищен от оружия, работающего на принципе ускорения энтропии. Я спас и себя, и вас, не позволив вам выстрелить». «Спас?» — задумчиво сказал Горчаков. «Конечно же. Это требование доминанты. И мы не способны нанести ущербсти... Э, чистильщику?» «Командир». «Он защищен от всех видов оружия, включая предоставленные РАКС и кажущиеся вам сверхсовременными. Вы же видите, что произошло в этой системе!» «Вижу», — признал Горчаков и нахмурился. Что-то его цепляло в словах Марка. «Единственное, что РАКС могли ему противопоставить, — это изменение реальности». Но это то, что они не могли применить в собственной звездной системе. Здесь они попытались дать бой обычными средствами, как и тысячу лет назад. И точно так же проиграли. Их спасало лишь то, что чистильщики не имели информации об изменении реальности. Они даже не знали, что проиграли бой. С их точки зрения... Никакого боя не было. Теперь они получили это знание и пришли к тому же выводу. Ракс должен быть зачищен начисто. — А мы? — спросил Горчаков. — Мне очень жаль. У вас был шанс. — Чего же ждет твой большой друг? — спросил Горчаков. — Он хочет изучить вас более тщательно. Я вышел на связь по его разрешению, командир Горчаков. Чистильщик приказывает вам оставаться на орбите и ждать захвата. Попытка бегства все равно закончится захватом. Ваш примитивный корабль с примитивным двигателем не сможет скрыться. А сдача в плен? Марк ответил не сразу, что было плохим знаком. Единственный смысл в задержке ответа, когда с тобой говорит Искин, — сама задержка. Искин дает понять, что не хотел бы отвечать на заданный вопрос. Сдача в плен на какое-то время продлит вашу жизнь. Марк заканчивает диалог. Конец связи, командир Горчаков. Валентин нажал кнопку, прерывая связь. Уточнил. «Связь выключена у всех?» Черт не ожидал, что у неврцев такие чувствительные микрофоны. Марк, похоже, слышал даже наше дыхание. «Тогда он должен был понять, что в рубке неполный состав», — сказал Соколовский. «Командир, могу я высказать свое мнение?» «Конечно». «Мне очень не понравилась пауза в конце. Я думаю, что ничего хорошего нас в плену не ждет». Горчаков кивнул. «Ну, они же не станут эксперименты над нами проводить? Или на куски резать?» — выкрикнула Лючия. Осеклась классе спросила уже тише. «Или станут?» «Кто заметил еще одну деталь в словах Марка?» — поинтересовался Горчаков. В ушах у него нарастал неприятный тонкий звон. Кровь прилила к лицу. Все-таки зря он оставил кадетов на корабле. Может быть, только Тедди. Паренек важен, он все-таки завязал разговор со спятившим эскином. «Он называет корабль чистильщиком», — сказал Тедди так подбодрил его валентин марк не говорит командир чистильщика он говорит о корабле так же как о себе марк чистильщик командир горчаков он не воспринимает дружбу как личность кивнул валентин о себя и стирателя не собираюсь я его называть иначе очень даже большой корабль управляется и скином «Там нет экипажа!» Мегер неожиданно рассмеялась. «Годная гипотеза, командир!» «Но не единственная!» «Ну-ка!» — Валентин смотрел на экраны. Они опять уплывали за пределы видимости стирателя. Вновь прятались за каменную твердь планеты. Можно попытаться спуститься, а кораблю задать курс бегства. Но вряд ли одна и та же уловка сработает дважды. «Вы смотрите на огромную геометрическую правильную хрень, похожую на исполинский космический корабль», — сказала меггер «Вы готовы сделать следующий шаг и предположить, что этот корабль управляется эскином и не имеет живого экипажа. Но что, если он сам по себе разумное существо? Прима ведь говорила об этом!» Валентин подумал несколько секунд, кивнул. «Тоже возможно, Анна». Но разум у существа таких размеров должен функционировать наподобие разума и скина. Это принципиально ничего не меняет. «Что не меняет?» — спросил Вальц. «Если уж все высказывают свое мнение, то я предлагаю в него выстрелить лучше так, быстро, чем попасть в плен к бесчувственному гиганту». «Нет-нет», — сказал Горчаков, — «стрелять мы не будем, ни в коем случае. А то, что на нем нет живых существ, меняет очень много». Он обвел взглядом свой маленький экипаж. Мегер, Вальц, Соколовский, кадеты, женщина с Невра, стоически ждущие хоть каких-то объяснений. Увы, с ними нет Ксении. «Искины не склонны менять планы, если происходящее укладывается в ожидаемые схемы», сказал Горчаков, с трудом отрывая взгляд от Анги. «Поэтому мне хочется верить, что на корабле стирателей...» «Нет живых существ из плоти и крови, склонных к непредсказуемости!» Тедди часто моргал, глядя на него. Лючия посмотрела на Меггер, будто ожидая от наставницы какой-то поддержки, но та и сама была ошеломлена. Соколовский хмыкнул, полез в карман и достал знакомую капитану пластиковую фляжку. Вальц посмотрел на пульт управления огнем. Три десятка кнопок и верньеров — отвечающих за одну единственную слабенькую лазерную пушку. И криво улыбнулся. Только Алекс смотрел на командира с надеждой, и казалось, что в голове у него стремительно строятся и рушатся самые фантастические планы. «Мне кажется, что Марк и впрямь действует в рамках безусловной доминанты», пояснил Горчаков. «Чудовищно искаженный» перекрывающий доминанту подчинение командам, но направленной на нашу защиту. Он глубоко вдохнул, глядя, как уползают за горизонт планеты две приближающиеся радарные метки, и заключил. «Мне кажется, Марк пытался подсказать, как уничтожить стирателя». И я его понял.